И тоже не по-нашему. Камушки на глаза не кладут. внутренности не вынимают. Ржавью не набивают. Руки с ногами веревкой не связывают, коленок не подгибают. Спокойником в гроб ни свечки, ни мышки, ни посудины какой, ни горшков, ни ложек не кладут. Лук-стрела не кладут. Фигурок малых из глины не лепят, ничего такого. Разве и щепочек, крестик свяжут? В руки своему покойнику сунут, а то идола на берёсте нарисуют и тоже в руки-то ему засовывают, как портрет какой, а которые и того не делают. Вот как раз у них одна старуха и помри. Никита Иванович к Бенедикту зашел, мрачный такой, недоволен, что прежняя старуха померла. — Беня, у нас тут Анна Петровна приставилась. Пожалуйста, очень прошу, по дружбе, помоги нести гроб. Такая распутица все дороги развезло. Нам не справиться. Что делать? Пошел помогать. А даже интересно посмотреть, как это у них все не по-людски делается. Толпа такая небольшая, с дюжину. Народ все больше в летах, не матерятся, ничего. Беседуют тихо. Лички расстроены. А кто распорядитель-то? Виктор Иванович. Опять Виктор Иванович. «А кто еще?» «У него огромный опыт. А транспорт не достал?» «Транспорт не дали. Говорят, гараж закрыт, погода плохая. У них всегда предлоги. Ну, как будто вы не знаете. Издеваются над людьми. А то вы не привыкли». Виктор Иванович, распорядитель ихний, Моложавый такой. Волос у него светлый, короткий, бок зачесан. Налички неудовольствия. Рукав красными нитками обмотан чтобы его издалека видать было. Не Мурза, но вроде того, так что на всякий случай Бенедикт ему поклон. Тот бровями шевельнул, принял. Сказал Бенедикту, не толпитесь. Гроб на земь поставили, рядом с ямой. Рядом тубарет приткнули и подушечку красную на тубарет наложили. Встали жиденьким полукругом, шапки сняли. Виктор Иванович двоих выбрал, пальчиком ткнул. «Вы и вы! Прошу, в почетный караул!» Толпу строго так поверх голов оглянул и голос возвысил. «Гражданскую панихиду считаю открытой. Начинаю!» «Прежнее ему! Начинайте, начинайте, Виктор Иванович! Холодно!» Виктор Иванович голос еще возвысил и начал. «Родственники, близкие есть? Попрошу в первые ряды!» «Никто не вышел! Нету те у нее родни!»